Глава 11 Мы проводили друзей до калитки. Учитель крепко пожал руку от своей мне, впервые как взрослому. Помолчали. Вишня, сумрачная, как дождливый вечер, подняла глаза и негромко пожелала удачи. Мне показалось, что она хотела сказать что-то еще, но передумала. Не оборачиваясь, она заспешила в сторону дома. Темные косы с вишневыми прядками сердито прыгали по синему плащу. Вернувшись домой, мы ни о чем не говорили, только убрали посуду и все-таки помыли пол а потом собирали вещи и набивали плотные холстяные котомки, которые отец, чихая от пыли, добыл с чердака. «Шерстяные носки, теплые штаны, шляпа», — бормотал отец, перебирая вещи. «Кинжал с резной ручкой, нож, эх, жаль, нет огнестрела, нитка, иголка, мыло, полотенце, кофе, спички» наварить картошки, нажарить сухарей. Кусок буженины? Зацепи, змею, за хвост, пирогов на печь не успею. кося да положил же!» Он подозрительно глянул на меня. «А ты что берешь?» Бесцеремонно тряхнув мой мешок, он высыпал на стол три пухлые книги о драконах, мамину фотографию, аккуратно наклеенную на картон, пирочный нож, жестянку с леденцами — Брелок в виде львенка, потрепанный блокнот с зарисовками и огрызок карандаша. Набычившись, я уставился на отца. Был уверен, что тот примется ворчать из-за моей непрактичности. Но тот, выразительно приподняв левую бровь, лишь развел руками. — Ты уверен, что все это пригодится тебе в походе? — Не уверен, — признался я. — Но... — Ну ладно, тащить это добро тебе. Не забудь теплые вещи. Я посмотрел на него с благодарностью. «А вишня-то какова!» — вдруг расцвел в улыбке отец. «Пойду, говорит, с вами, и все тут». Она смела, даже летала с релсами на драконе в синегорье и Ей нравится путешествовать. «Не знаю уж, как путешествие, а ты ей точно нравишься», — лукаво заметил отец. «Хорошая девочка, только отчаянная слишком». Ей на шакалов, и на болотищ наплевать, лишь бы с тобою рядышком. «Что ты? Нет, ты ошибаешься!» — махнул я рукой, огорчившись, что отец все не так понял. «Просто она приключения любит!» «Да уж сообразил я, кого она любит!» «Ладно, молчу. Только хорошо, что отец запретил ей в поход идти. Нам без нее сподручнее. Все ж за себя легче отвечать, чем за чужого ребенка». «Будь ты не близкий, можем и не дойти», — добавил он, понизив голос. «Я хочу, чтобы ты это знал и был осторожен. Очень осторожен». «Почему же?» — не в пробормотал я. «А ты что, на экскурсию собрался?» — удивлённо поинтересовался отец. «Если б всё так просто было, народ постоянно бы к облачному пику бегал, чтобы пейзажами любоваться». «Говорят, были смельчаки-путники, кто до гномьей слободки доходил. Да вот не знаю того, кто назад вернулся. А повезет нам или нет, даже облакам неведомо». Отец погладил по голове серебристого мишку. Тот подрос, потерся о его колено, и, дотянувшись до книжной полки, выудил свиток, заботливо перевязанный алой лентой. Смахнув со скатерти вещи, которые я еще не успел сложить в котомку, Всё, кроме маминого снимка. Его он осторожно отодвинул на край стола. Отец аккуратно развернул бумагу, оказавшуюся довольно потрёпанной картой. «Вот, смотри». Отец выводил из кармана остро отточенный синий карандаш. «Это, как ты понимаешь, наш светлый город. А вот это...» Он прочертил тоненькую линию. «Гномья Слободка, где стоит этот самый облачный пик. Вроде не так далеко, да да?» «А почему за цепи змею за хвост туда никто не ходит? Ведь через горы и скалы, которые окружают наш городок, можно перебраться? Хоть пешком, хоть на драконе, а?» «Потому что стражники не пускают», — пожал плечами я. «Все знают, что у подножия сизых гор, увенчанных густым лесом, точно встопорщенными кудрями, днем и ночью безмолвной цепью стоят молодые воины, крепкие парни». Мрачные, непреклонные, в одинаковых серых кольчугах перекрывают все выходы к горной гряде — с севера, юга, востока и запада. Только торговцы на своих драконах летают иногда за товаром в Сенегорье, великане Хуторок и на Взморье, да и то с одной стороны — с западной. В городе каждого чешуйчатого летуна помнят в лицо, точнее, в морду, и опасливо называют «зверьем». Так и говорят «зверье Эмреуса», «зверье Эмтика», «зверье Бобрикуса». А больше ни у кого драконов и нет. Оно и понятно. Владельцы покупали их синегорье за немыслимые деньги, да и прокормить прожорливую зверюгу не каждому под силу. «Насчет стражников это понятно», — отмахнулся отец. «Я же сам распорядился выставить там постоянную охрану, чтобы ни одна змеюка не пробралась в город». В прежние годы, когда лесные подступы не были надежно защищены, ужас сколько нечетесь ударвалось!» «Какие только монстры не лезли!» да конечно не только тварюк из леса не пускают. Они из города никому выйти не дают!» — обиженно проговорил я, предусмотрительно умолчав о том, что мы с приятелями много раз пытались пробраться в горы, но воины в кольчугах всегда нас разворачивали. «Это не вас, пацанов, прогоняют, потому что вам делать там нечего!» — в сердцах сказал отец. «А взрослый человек может идти на все четыре стороны. Исполнится двадцать лет, и шагай!» «Но это надо совсем уж за цепи змею за хвост с головой не дружить, чтобы по доброй воле идти в леса и болота. Разве учитель не рассказывает вам, кто там, особенно на южной стороне, водится?» «Постоянно рассказывает. Но ведь с этими тварями можно и не столкнуться». «Да, я вот столкнулся», — хмуро проговорил отец, покосившись на изрезанную шрамами руку. «Смотри, какая веселая у нас будет прогулка». Придавив карту пузатой кофейной чашкой, он принялся обводить некоторые места синими кружочками. «Пройдем мимо стражей, поднимемся в горы. Это долго, но справимся, хотя в последнее время пыхчу, как старый сон. Там с голоду не помрем, ничего. В лесных озерах полно рыбы, на кустах поздние ягоды. Но если наткнемся на волков или смоляных шакалов, тогда...» что? Тогда они из голода не помрут. Хотя мы еще поглядим кто кого, зацепи за хвост. Одним словом, дня через четыре спустимся к Золотой Поляне. Там нормально, безопасно. Ну, почти. Тоже может объявиться какой-нибудь загульный шакал. Надо быть начеку. На поляне отдохнем. А на утро пойдем вот сюда. Там торчит приметное дерево. Шоя, сухая и красная Как щуки бобрикуса Не пропустим Вот от него по тропинке направо Только направо Там сухой лог А в нем водится змеи Длинные зараза как шланги Ядовитые Но я-то знаю, что с ними делать Навоевался в свое время Зацепи змею за хвост Как заколдованный проговорил я Именно Змей бояться нечего. Этих тварей я разгляжу в темноте. Пусть они боятся моего кинжала. А еще в сухом логе можно встретить великанов. Они там берут валежник. Великаны — товарищи вспыльчивые, но отходчивые. По случаю, конечно, могут раздавить нас, как плодовых мошек. Но надеюсь, что случай будет счастливый. Ничего, с великанами я как-то находил общий язык. «А вот когда выйдем из сухого лога...» «Отец, подожди!» «Что такое?» Недовольный, что его перебили, он так нажал на карандаш, что на карте, где было обозначено красное дерево, появилась дырка. «А если пойти налево, что там?» «Даже не думай!» — разволновался отец. «Вы на этом даже не думай!» «Волки, шакалы, змеи — это все так!» «Игрушки!» «Опасные, конечно, но терпимые!» Выжить можно. А вот если пойти не туда, куда следует, выйдешь к лесу чертополоху, да к склизким болотам. А кто там водится, ну-ка? Болотище. гадливый усмехнулся отец. Вот с болотищами я бы не хотел иметь дел. С ними я набеседовался вдоволь, когда они однажды толпой ринулись к светлому городу в поисках пропитания. Отец снова глянул на изувеченную руку. «Мы прогнали их». «Но чего нам это стоило? Сто тридцать шесть прекрасных воинов сгинули навсегда. Я мог быть в их числе, да и Марк тоже. Так что никаких болот, тем более где-то там есть кое-что пострашнее этой зубастой мерзости». «Нечесть города Берлок?» — с замиранием сердца предположил я. «Каждый мальчишка знал, что где-то за горами находится жуткое место, о котором даже взрослые говорят шепотом». «Видно, там водятся неописуемые монстры, пострашнее склизких болотищ». «Он самый. Город Берлок, не к ночи будет сказано. Только как он выглядит, я объяснить не могу. Кто туда попал, обратно не вернулся». «А может, и нет его этого города?» «Может, и нет. А мне все же думается, что есть», — уклончиво сказал отец. «В старых книгах пустые вещи не писали. Да что там книги?» «Сколько наших воинов исчезло в том краю без следа?» «Где же они сгинули, как не в городе берлог?» «Но болотище сожрали», — оптимистично предположил я. «Если так, следы и бы остались. Ох, сын, об этом и говорить не хочу. Да и не надо нам знать. От красного дерева направо и вперёд. А там через лог, через поле побродим, да к чужедальним гномам выйдем. Там до пика, говорят, рукой подать». — С гномами уж как-нибудь договоримся. — А с этим, с повелителем? — Ну, сын, если уж мы пройдем такой путь и доберемся до облачного пика целыми невредимыми, я уж найду способ с ним встретиться. Тогда уж точно обнимешь ты своего левушку. Отец поставил на карте завершающую точку и торжествующе посмотрел на меня, будто мы уже прошли весь долгий путь. А я глажу пушистую львиную гриву. Я приободрился. Дорога, хоть и трудная, не показалась мне такой уж опасной. Чего бояться? Рядом со мной будет отец, надежный, сильный и мудрый воин, защитник, прошедший огонь и воду. Когда мы вместе, нам никакие змеи и шакалы не страшны. «Эх, был бы у нас дракон», — мечтательно проговорил я, — «мы бы мигом добрались до гномии слободки». «Так пойди попроси у Реуса, Бобрикуса или Тика!» Рассмеялся отец и жизнерадостно хлопнул меня по плечу. «У этих парней зимой снега не выпросишь. Не то, что драгоценное зверьё. Да это и к лучшему. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что чужедальние гномы драконов терпеть не могут. Говорят, каждого, кто к ним на драконе приблизится, они считают злейшим врагом». «А тех гномов опасаться надо. Они мелкие, но хитрые». Учитель правильно говорит. За окном хрустного листва послышались чьи-то легкие осторожные шаги. Отец нахмурился и приоткрыл рамы, тревожно вглядываясь в синие безлунные сумерки. «Кто здесь?» «Воин Вадим, это я. Буду благодарна, если вы впустите меня». Услышав знакомый голос, Я в изумлении припал к окну.